Урок 22. Пол. Половые болезни. Благодаря знанию, полученному в прошлых уроках, вы теперь можете понять больше, чем любой натуропод, что нет никакого различия между одной и другой болезнью. В данном случае, однако, мы находим исключение, но только потому, что появляются признаки сифилеса. Венерические заболевания могут быть излечены диетой и голоданием легко по той простой причине, что пациент, в основном, молод. Лечение становится более ухудшенным и трудным, если использовались и лекарства. Конечно это, к сожалению, случается в почти каждом случае. Так называемые характерные признаки любого вида сифилитической болезни происходят из-за лекарств одного или нескольких видов. Гонорея. ничто не легче убрать, чем эту простуду в сексуальном органе, если он не тронут лекарствами или инъекциями. Доктора должны признать, что это состояние может существовать даже без фактического полового акта, и поэтому микроп едва ли может быть обвинен. Гонорея это просто элиминация через этот естественный орган устранения. Односторонняя едаки меса очень восприимчива к этой болезни. Если её подхватит женщина, что болезнь называют лиучарео. Если инъекции препарата используются в течение какого-нибудь длительного отрезка времени, то слизь и гной отбрасываются назад в предстательную железу, мочевой пузырь и так далее. В случае с женщиной вселона, матка становится воспаленными, производя все виды типичных женских болезней. У меня были сотни случаев, где натуропатия была не в состоянии излечить. Только голодание и эта диета могут помочь. Красноуха, syphilitic eczema, характеризуенная по её серому оттенку. Серый оттенок белков глаз происходит из-за селитровой кислоты, salpetri acid, инъекции оксида серебра, silver oxide. По этой же причине гонорея может войти в кость. Все три симптома называют syphilitческими признаками. Ртуть, mercuri Виновата в твердом шанкре, вторичном и третичном сифилисе. Так называемый сифилис не существует в животном мире, или среди нецивилизованных людей. Лекарства виноваты в этих разрушительных болезнях, вместе с диетой цивилизации. Сексуальное излишество тоже, конечно, можно обвинить, но зная точно, что представляет из себя болезнь, вы можете согласиться, что я раскрываю тайну этой болезни одним ударом. То есть, лекарства и мясная диета цивилизации намного больше виноваты, чем всё сексуальное излишество вместе взятое. Для отравленного пациента, особенно ртутью, необходима очень осторожная и длинная диета перехода. Радикальная фруктовая диета или голодание может стать вредным, не сами по себе, а с лекарствами, когда они отвязнут и вернутся в кровотоки для устранения. Это состояние требует такого тщательного контроля и элиминации, что, при всех обстоятельствах, необходим опытный эксперт. Такие распространенные болезни, как дислокация или выпадение матки, могут быть излечены только этой диетой, вместе с длинным голоданиями, объединенным с короткими голоданиями и с длительной подготовительной диетой. Воспаление предстательной железы, сужение сосудов, Болезнь нимочевого позыря. Сотни пациентов с этими диагнозами я спась от пыток докторов. Я вылечил их даже после того, как натурапатия потерпела неудачу со своими естественными методами элиминации. Я добился успеха благодаря новой, совершенно по составу крови, которую получает человек, следуя обезслизистой диете. Сексуальная психология. Характерной чертой для нашей цивилизации есть то, что половые сношения отмечены как безнравственный акт. Это имеет оттенок тайны. С естественной моральной точки зрения, говорит философ, грязный человек не имеет никакого права произвести новое существо. «Я ушал, но тонлы генерати, будь репродучий урселф, вы не только порождаете, но воспроизводите себя», говорит великий мыслитель, Ницше. Факт тот, что мы все, с очень немногими исключениями, влады стимуляции вместе исключительно любовных вибраций. Порождение самый святой и божественный акт и связанность с самой высокой ответственностью, особенно со стороны отца. Семя с малейшим дефектом это поколение не вперёд, а назад. В очень старых и классических цивилизациях половой акт был культ, религия и в мифологии, поэзии всех цивилизованных людей любовь, большой Главный и общий предмет с сознательной или бессознательной целью воспроизвести свой вид. Факт доказан статистикой, что каждая городская семья вымирает, исчезает в третьем или в четвертом поколении. Другими словами, грехи отцов и матерей производят больных детей и дети детей дегенерируют до смерти семьи с третьим поколением. Каковы эти грехи? Вы должны любить ближнего своего, что вы, возможно, не делаете. Но вы убиваете своего собственного ребенка, по крайней мере, частично, прежде, чем он родится. Скрытая болезнь является общей и универсальной. Даже если не брать статистического факта, что у более чем 50% всех молодых людей в больших городах есть гонорея, а у молодых женщин, лейкаря, леучерео, как дефектное семя может превратиться в прекрасное существо между грязным, В большинстве случаев, забитым отходами разного срока давности кишечником и грязным мочевым пузырем цивилизованной матери. И одна из худших трагедий невежества, выжидающая мать, которая ест вдвое больше разлагающихся трупов животных, убиты годы назад на скотобойнях Чикаго, потому что ей советуют ешь за двоих, ха себя и за растущий эмбрион. Естественный контроль секса. Ничто не выше правды. признайся в грехах своему собственному сердцу это богохульный парадокс трагическое нет никакого слова достаточно сильного состояния непрерывно стимулировать эту функцию невежественно ожидая таким образом вырасти здоровым и счастливым полагая что вы можете подавить и управлять этой функцией проповедуя нравоучения природа не слушает вас Но вы должны слушать природу, если хотите быть счастливыми. Мы, продукт возбуждения, а не естественных колебаний любви, что в конечном счёте приводит к импотенции. Единственный способ излечить бессилие голодание и эта диета. СМ. Урок 5. Половой акт, часть живоучастия это даже, так сказать, барометр регенерации, омоложения. Молодости, здоровья и счастья. Я видел, как бесплодная женщина излечилась, и каждый пациент, который искренне внедрял в жизнь эту систему для любого вида болезни, омолаживался. Никто из западной цивилизации не знает то, что подлинные колебания любви означают, что тело с чистой кровью составлено из таких компонентов, которые производят электрический ток и статическое электричество. посылаемые и полученные беспроводными волосами. Ознакомьтесь с тем, что я говорю о волосах в своей книге Theonal Fasting. Борода человека вторичный сексуальный орган. Без бороды и лысый по сексуальным качествам, второй сорт во всех отношениях. SM. Юдбес 16 13 раза 18. Если бы вы могли поверить, как легко контролировать секс этой диетой. Вы очень скоро бы оставили свои борщи и яйца. Мастурбация, ночные эякуляции, тяжёлые месячные, проституция и так далее. Все устраняются из сексуальной жизни любого, живущего на бесслизистой диете. После того, как их тело стало чистым и сильным. Идея современных экспертов, что воздержание и хранение семени будет подпитывать мозг человека, высокобелковыми субстанциями. Абсурдна любовь, самая большая сила, и она, если естественно, высшая форма невидимой пищи из бесконечности для души и тела.